Глава 14. Приглашение от Цетлина не приходило, и писем от него больше не было. Я не знал, что думать. Старался занять каждую минуту, чтобы отвлечься. Увлёкся шахматами и участвовал в школьной шахматной спартакиаде. Набрал такой рейтинг, что меня допустили в турнир высшей лиги, где играли десятиклассники. занял первое место по палам с одним взрослым парнем, который потом стал профессором математики в МГУ. Но это меня не утешало. Тогда я решил заработать денег на дорогу до Саратова и прорваться туда через все кордоны. Пошёл работать киномехаником. Конечно, никому о своих планах не говорил. Утром учился в школе, днём занимался, вечером бежал в клуб и показывал кино. Боевые киносборники Тогда такие снимали. Антон Иванович сердится. Там композитора Киросинова играл Сергей Мартинсон, будущий дедушка моего будущего сына, но об этом мы ещё не ведали. Главный герой фильма, профессор консерватории, органист, презирал оперету, пока однажды ему не приснился Бах и не сказал, что сочинять фуги очень скучно, и сам он всю жизнь мечтал написать оперету. Тогда профессор перековался и начал играть музыку Кабалевского к общей радости публике. Тем временем стало известно, что Московский авиационный институт, который находился в эвакуации в Алма-Ате, должен скоро вернуться в Москву. Я придумал, что поступлю туда, с ними доберусь до Москвы, а оттуда поеду в Саратов к Цейтлину. Подал заявление, готовился к экзаменам, Как вдруг пришла телеграмма. Красными буквами было написано: "Правительственная". А дальше, что я вызываюсь в Москву для продолжения обучения в классе профессора Цейтлена. Подпись Храбченко. Он ведал в правительстве делами искусств. Оказывается, Московская консерватория тем временем возвратилась в Москву, и всё это время Цейтлен бился за то, чтобы меня вызвать. В нашу московскую комнату вселили погорельцев, людей, чьи дома разбомбили. А без справки о прописке пригласить меня в Москву было невозможно. Когда я приехал, девушки в домоуправлении смеются: "Скажите, что это за пожилой дядечка с седыми усами? Симпатично невероятно. Он вам кто?" Плеш нам проел, пока мы не дали справку, что у вас имеется жилплощадь. Пристал как клещ, гнивал тут и ночевал. Мы уходим, он еще здесь. Приходим утром, уже сидит, ждет. В конце концов добился своего. На основании этой справки Цетлин получил для меня пропуск в Москву и тогда сумел сделать вызов. Такой был человек. Защитник и попечитель. Совершенно родной человек. Я приехал... Из вокзала пешком знакомыми переулками, проходными дворами дошёл до улицы Карла Маркса, где жила тётя. С собой не было почти ничего: залатанный диген-баул и скрипка. Комнатка, откуда мы эвакуировались и на которую Цетленда был мне справку по закону принадлежала нам. Но то по закону. Так что я потом год жил у тёти, прежде чем сумел вернуться к себе. А после войны и родители туда вернулись. Через два дня после приезда на вступительном экзамене я исполнял концерт Паганини «Ре-мажор» в сопровождении фортепиано и был принят в Московскую консерваторию. Кончался декабрь. Наступал новый, 44-й год.